настоящая гадалка алена положила на тарелку пару котлет свое фирменное пюре которое ее мужчины называли за уши не оттащишь вообще когда за столом сидели одновременно курпулентный отец и сын смородины а между плитой и столом двигалась подтянутая элегантная но все же обычного роста алена живо вспоминалась сказка про машеньку и медведей «Помнишь, я рассказывала про Дашу, риэлтора из Америки, у которой выманил 200 тысяч долларов какой-то хлыщ?» «Жених?» «Да, якобы богатый жених», — Алена полила свое произведение кулинарного искусства соусом и поставила перед мужем. «Так вот, невероятная история. Она мысленно попрощалась с этими деньгами, а ты представляешь себе Дашу?» «Бультерьер. Она немного похожа на палача, но добрая внутри, если не злить». Крепко стоит ногами на земле, но понесло к ясновидящей. Настоящий? Сильный? Оба любили внутрисемейные шутки. Каждый раз, когда кто-то из их знакомых, здравомыслящих на первый взгляд людей, совершал паломничество к очередной вещунье, он говорил, что да, предыдущие были не очень, а это настоящая, сильная. Ее там отчитали, попоили наркотиками, что-то такое эклектичное. Будда... Эгрегоры, Таро, Ауяска. И сегодня днем этот товарищ ей позвонил. Неожиданно. Что там? Он умолял ее о встрече. И привез все 200 тысяч в коробке. На коленях просил его простить. Так уж и на коленях. Он готов был ей ноги лизать. Мы так поняли, у его бизнеса начались такие проверки, что он, пытаясь замолить грехи, возвращает деньги всем, кого ограбил. По крайней мере, он, зная о связях Даши, был уверен, что проверки инициировала именно она. Даша ему этим угрожала, блефовала, конечно. Представляешь, какой навар теперь будет у бабки от всех ее подруг. Кстати, здесь Алена сделала паузу. Она прислала мне его фото с домофона в ее офисе. Он сам суеверный очень фотографироваться боится. Алена открыла файл на телефоне и протянула мужу через стол. «Изумительно. Нет, это не бабка нашептала. Это сделали силы гораздо более могущественные, и вполне вероятно, что проверки – это только первый шаг. Значит, Александр поверил, что деньги выманивал Даниил. Смородина поймал себя на том, что всегда понимал где-то на периферии сознания, что виноват Даниила» но не хотел это ощущение замечать. А ведь это так очевидно. И Лена, и Даниил по сравнению с Ольгой бедные родственники. Но у Лены есть недвижимость, которую она сдает. А у Даниила? Муж Ольги говорил своим родственникам, «Добейтесь всего сами, вы должны всего добиться сами». Ну вот он и добился, все как ты хотел. Зачем нужны риски бизнеса, когда жена дяди глядит голодным взглядом? Ольга привыкла к поклонению, и когда оно иссякла, начала докупать его, как ботокс. Вероятно, спасал несуществующий у Даниилы бизнес, как Даша. И что можно доказать? Брал наличными, не дурак, это его добыча. Но у Ольги, даже у памяти об Ольге, были защитники. Сильные.